При таком трудном положении русского духовенства во второй половине 17 века, в эпоху народного поворота на новый исторический путь, вместо поддержки с разных сторон, удары. Так сильный удар нанесло ему Никонова дело. По-видимому, перед началом трудного времени история хотела дать духовенству могущественного вождя, который бы помог ему сдержать напор неблагоприятных обстоятельств и выйти с победою из борьбы. В самом деле, Со времен митрополита Алексия русская церковь никогда еще не была в таком выгодном положении касательно значения своего верховного пастыря, как во времена Никона. Молодой, мягкий по природе, благочестивейший не по одному титулу царь вполне подчинялся энергическому патриарху. Но это самое положение, это обилие материальных мирских средств и заключает в себе причину падения Никона, который как человек плоти и крови не выдержал искушения, прельстился предложением царств и пал никон позволил себе принять роковой титул великого государя то есть главного хозяина главного правителя страны титул не могший иметь никакого отношения к значению патриарха титул прямо указывавший на двоевластие на то что два хозяина в доме и влекший необходимо к столкновению между ними тем более что никон по природе своей не мог быть только титулярным великим государем. Патриаршество, высокое духовное значение стало для Никона на втором плане. Он бросился на мирскую власть, захотел быть настоящим великим государем, столкнулся необходимо с другим великим государем, настоящим, законным и проиграл свое дело, потому что стал, видимо, для каждого незаконное положение. Поведение Никона с минуты отречения – представила ряд скандалов, ронявших все более и более бывшего патриарха, который совершенно потерял из виду церковь, патриаршество и хлопотал только о том, чтобы ему, Никону. Если нельзя возвратить вполне все прежнее, то по крайней мере удержать как можно больше из своего прежнего значения, из прежних материальных выгод но в каком бы печальном состоянии ни находилось общество, все же оно не могло не оттолкнуться от человека, который великое общественное дело совершенно превратил в личное. Никон проигрывал свое дело тем, что вел борьбу с Алексеем Михайловичем, которого благочестие и благоговейное уважение к церковным властям было хорошо всем известно и тем сильнее бросалась в глаза печальная противоположность между мягкостью представителя светской власти и жестокостью представителя власти духовной, архиерея, монаха, который, скорее всякого воеводы, готов был давать чувствовать свою власть и силу. Таким образом, вторая половина XVII века представила явление, совершенно обратное тому явлению, какое мы видели во второй половине XVI века. Тогда произошло также столкновение между представителями светской и духовной власти, и, по-видимому, победа осталась на стороне первого, но это было только по-видимому. Поведение святого Филиппа, его мученичество за самое святое право пастыря церкви, право сдерживать силу, не допускать ее до насилий, были великим торжеством для русской церкви и ее верховного пастыря. Ибо высшая степень могущества, до которого может достигать духовная власть по своей природе, это святость, это мученичество вследствие исполнения своей обязанности полагать душу за овцы. А низшая ступень, до которой может не спасть представитель светской власти, это мучительство, мучительство над праведником. Никон, по своей природе, не умел понять этого великого явления, смотрел на него не духовными глазами, Его поражало и раздражало видимое незложение представителю духовной власти, представителем светской. Он не понимал, что победил здесь тот, кто спас свою душу, погубивший ее. При таком непонимании сущности дела Никону хотелось, как он думал, поправить его и заставить царя Алексея Михайловича послать к гробу святого Филиппа умилостивительную грамоту, просить прощения за Иоанна Грозного. Перенося мощи святого Филиппа из Соловок в Москву, Никон хотел их сделать щитом для себя, но в какой борьбе и с кем, он не понимал, что по характеру своему был более похож на Иоанна Грозного, чем на Филиппа, был более похож на мучителя, чем на жертву, и что тишайший Алексей Михайлович не был вовсе похож на Грозного. Недуховные стремления Никона были особенно вредны в то время, когда ввиду страшного переворота Нужно было собрать нравственные силы духовенства и дать ему достойное вооружение для разного рода опасных встреч».